Глава девятнадцатая. В чат тут же посыпались сообщения. Первое пришло от пылинки. «Ты видела? Что делать?» Я в полном ступоре таращилась на мобильный. «Но почему? Почему именно сейчас?» «Алён, ты идешь? «Случилось чего?» «Мне пришлось хорошенько напрячься, чтобы улыбнуться Диме». Он стоял и терпеливо ждал меня, когда Ира раздраженно поглядывала на лестницу. «Кое-какие неприятности, неважно. Мне нужно позвонить, срочно. Идите без меня в столовку, ладно?» Мы втроём стояли посреди коридора и, конечно же, мешали всем пройти. Но я не чувствовала толчков в спину или в плечи, зато внутри все словно ледяной коркой покрылось. Тело застыло в оцепенении. «Точно? Ну, смотри». «Купить себе слойку сыром». «Не, не надо». Ребята пошли на обед, а я уже лихорадочно листала телефонную книгу. «Японский бог, ну почему так, а? В один день турнир, смена на работе, отгуланьки и подписание трудового договора. Кто-то же сможет со мной поменяться. Ну, пожалуйста». Сначала серёги, потом Тане. «Никто не может». Я обзвонила почти всех с одним и тем же результатом. «Извини, он сегодня не смогу». Оставалась только Лариса. Я её видела-то всего один раз. Деваться некуда. Она ответила после третьего гудка. «Привет, Ларета, Алена Беляева». «Ага, стажер. «Слушай, можешь выручить, а? Я не могу сегодня в семь быть на работе, у меня форс-мажор». «Как нет?» Я почти кричала, стоя в коридоре второго этажа, размахивала рукой, не думая о том, что рядом может быть, пока не ударилось о что-то твердое. Или кого-то очень твердого. Я на автомате обернулась и инстинктивно опустила руку с телефоном. Лариска вроде что-то говорила, но я ее не слышала. Меня даже дыхание перехватило от волнения. Архангельский. Вернулся. Легкий загар ему шел делал его лицо еще более отточенным, мужественным и не таким напряженным, как раньше. Я невольно залюбовалась этим парнем, словно прежде его не видела. Серые глаза, как мне показалось, не смотрели на меня привычным холодом. Может, он тоже вспоминал обо мне? Да нет, вряд ли. Конечно, нет. Я встряхнула головой, пытаясь прогнать наваждение. Просто о нем все кругом говорят, подогревают интерес поэтому я так на него отреагировала. И вообще, вместо того, чтобы пялиться на чужого парня, мне надо думать о себе и жули, о турнире. Я резко отвернулась и приложила к уху телефон. Бесполезно. Лариса давно уже сбросила звонок. Но вместо того, чтобы набрать ей, я снова обернулась. Архангельского уже не было. А я с ним даже не поздоровалась и не поздравила с победой. Господи, Алёна, ведёшь себя как полная идиотка. Он и так о тебе невысокого мнения, а теперь совсем будет считать тебя больной на всю голову. Всё еще ругая себя, я заставила себя снова набрать Ларису. И когда она ответила, я снова взволнованно затараторила. «Ларочка, милая, извини, плохая связь. Пожалуйста, замени меня сегодня всем, я не смогу, ну, пожалуйста. Моя жизнь от этого зависит». «Даже не упрашивай. Моего парня днюха, и у нас планы». Голос у Ларисы был таким категоричным, что я сразу поняла, шансов никаких. Мне хотелось разреветься, как в первом классе, когда Алиса Каменева из первого «Б» рассказала на перемене, что у меня нет папы, и что он нас с мамой бросил, потому что мы плохие. От хороших женщин не уходит, ей так ее мама объяснила. Я беспомощно топталась в коридоре, когда ко мне подошли Ира с Димой. «Ты что, все это время так тут и стояла? Держи слойку». Вкус слоеного теста я не чувствовала, механически жевала и шла с ребятами на пару. Мелькнула мысль позвонить Карине, но она уже три дня как репует, и сегодня точно мне не помощница. Единственный человек, с кем я могла посоветоваться, топила за уход из кафетерия. Стадаст. «Мне так жаль, что я не могу тебе ничем помочь, но, наверное, лучше отказаться от этой работы». После пар я медленно ползла в общагу, думая о том, что когда приду, позвоню Ольге и объясню ситуацию. «Да, нехорошо получается, но я не могу упустить свой шанс. Но когда я уже поднималась на этаж, пришла смс от Ларисы. Этот козел пригласил свою бывшую. Короче, подменю тебя, но только с полвосьмого» и ты потом за меня всю смену отработаешь, ок? Ок, ок, ок. Вот сейчас я была готова прыгать от радости. Главные первые полчаса продержаться. Но вот возьму с собой в кафетерий. Там у нас отличный Wi-Fi. Может, все и получится. В пять вечера я приняла смену. Нервно, конечно, работать одной, да еще в такой день, но деваться некуда. Я даже была рада занять себя работой. Наверное, с ума бы сошла от ожидания. В чате уже всех трясет. Я видела, как пылинку успокаивал фобус и обещал прислать ей тележку мороженого с коньяком. Я заставила себя убрать телефон в карман, как раз в кафетерии ввалилась целая компания студентов с четвертого курса. Они часто к нам заходят. Вижу их чуть ли не в каждую свою смену. Привет. Да, я сегодня одна, так что если уберете за собой подносы, буду очень благодарна. Все шло нормально. Да, сложнее, чем когда мы вдвоем, но я справлялась. Даже иногда удавалось одним глазом подглядеть в чат. Ольга приехала в шесть, привезла трудовой договор, который я тут же и подписала, стоя за своей стойкой. Еще вот здесь закорючку свою поставь отлично. Аня говорила проблемы с кофемашиной. Завтра пришлю ребята не посмотрят. Да, и еще сегодня в семь закрой кафе на спецобслуживание. Ничего особенного из еды не нужно, столы тоже двигать не надо. О том, что наше заведение можно закрыть под какое-то мероприятие, я слышала впервые и очень заволновалась. Даже чуть латы не прилила. Погоди, что значит спецобслуживание? А что делать надо? И вообще, как я одна? Без четверти семь никого не впускай и выпроводи всех до семи. Ничего не нужно, говорю тебе, просто клиент так захотел. Все, я поехала. Звони, если что». Она быстро зацокала на своих шпильках к выходу, заставляя парней вытянуть шеи. Эффектная и деловая. А я даже не успела ей сказать, что поменяюсь с Ларисой. Время летело как сумасшедшее. Как и велела Ольга, без четверти семь, я повесила на дверь написанную от руки табличку. Закрыта на спецобслуживание. Я совершенно не представляла, чего мне ждать. Позвонила Лариске, но она не отвечала. Анька вообще была вне зоны доступа. Без десяти семь я осталась одна в кафетерии с включенным ноутом, ожидая появления специального клиента. Сердце гулко стучало, я попеременно пялилась то на экран ноута, то на вход, и все равно испуганно дернулась, когда раздался звон открывшейся входной двери. На пороге стоял Архангельский в своем неизменном черном пальто с рюкзаком на плече вокруг шеи был замотан широкий серый шарф под цвет глаз хозяина темные волосы слегка растрепались он выглядел взрослым и недоступно да у нас на потоке таких парней нет все намного проще я быстро поправила свой фартук еще мне захотелось снять эту дурацкую бейсболку с логотипом кафетерия и распустить свои волосы показать свою самую главную красоту Но нет, нельзя. Привет. Я закашлялась. Голос прозвучал хрипло от волнения. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, Алья уже уселся за стол у стены и что-то вытаскивал из рюкзака. «Извини, но мы закрыты, у нас спецобслуживание до конца дня». Архангельский поднял голову и, бросив на меня снисходительный взгляд, положил на стол большой ноутбук а потом встал и, не торопясь, подошел к входной двери и уже привычным движением закрыл ее изнутри. «Эй, я не шучу, Илья, у меня проблемы будут!» Я выскочила из-за стойки и подбежала к Архангельскому и резко остановилась, будто натолкнувшись на стену. Этот парень реально умеет парализовывать людей взглядом. Или я опять слишком нервничаю. «Никто не придет, не переживай», — кафе снял я. Я ошарашенно переспросила. «Что? Ты?» «Мне нужна тишина на пару часов, и мне здесь хорошо». Он вдруг поднял руку и снял с меня бейсболку. Волосы в беспорядке рассыпались по плечам. «Это... это значит четыре часа наедине с ним?»